Эпилог. Млада затянула тесемку заплечного мешка и хлопнула по нему ладонью. Дружинники, сгрудившись в избе, все как один смотрели на нее, и стоило поднять взгляд, заулыбались. Ни единого лица она не помнила, а вот все здесь знали ее хорошо и провожать пришли. Это было странно. За две седмицы, что прошло после возвращения из обвини, она много о себе узнала. От сестры от молодого Вильдорогла, Рогла, который, говорят, раньше был пленником, а нынче стал «Никто попало, княжеский волхв». Он тоже стоял теперь среди кметей, и взгляд его черных глаз казался слишком взрослым для парня 16 лет. Словно не юноша смотрит, а старик, который видел жизни столько, что другим и не снилось. Он-то рассказал Младе о том, как они встретились и как ездили через Ариван к Миртам как билась она в забвении с его хозяином и как его спасла за то, что он навек ей будет благодарен и обязан. Она слушала и сама поверить не могла, какой длинный путь позади, и ничегошеньки из него в памяти не осталось. Но может еще вернуться воспоминания? Кто бы мог сказать наверняка? Млада встала и направилась к двери, остановилась напротив Вельда. «Ну что ж, Рогал, бывай, и цветану свою смотри, не упусти». Тот усмехнулся необычно тепло и вдруг крепко ее обнял. А в следующий миг под хохот к мете отскочил, якобы опасаясь удара. Млада только улыбнулась и потрепала его по волосам. От этого простого жеста что-то потянуло внутри. Она глянула на ладонь, словно на ней могли быть написаны ответы, и, мотнув головой, пошла дальше. Во дворе вовсю кипела шумела работа. Он был едва не сплошняком завален свежими сосновыми бревнами, из которых получится к следующему лету справный и большой княжеский терем. На удивление, Млада смутно помнила, что раньше здесь стоял каменный замок о двух башнях. А то несчастье, что разрушило, и представить было страшно. А теперь князь решил обратиться к истокам и возвести жилье из доброго дерева. В таком и жене молодой лучше будет. И детишкам. Раздетые по случаю зноя по пояс строители громко переговаривались и бронились. В землю укладывали основания из лиственницы на века. С любопытством косясь на будущий терем, Млада обошла котлован и, миновав ворота, направилась по улице. Ей нравился Кирият, живой и постоянно растущий город. Он быстро сбрасывал с себя груз невзгод и залечивал раны. Теперь уж пройдя по улице, не сразу и заметишь, что недавно здесь бушевали пожары, уничтожившие почти весь Срединный круг. А уж чем дальше от него, тем радость не остановилась. Отгоревали люди, теперь и дальше жить можно. Распахнутые ворота впустили Младу на пристань. Она быстро прошла по деревянным причалам, слушая плеск воды под ними. Прикрыв глаза ладонью от слепящего солнца, отыскала взглядом полосатые паруса и прибавила шагу. Горожане и чужеземцы, приплывшие в Кирият, сновали кругом. Только и знай, уворачивайся от плеч, ноги береги, чтобы не отдавили, да следи, чтобы не ударили по голове тюком или ящиком. Ловко миновав толчею, Млада вышла к дракарам. Вереги уже погрузили на борт все, что нужно было, и теперь ожидали приказа отплывать. На берегу канон Кингвальд прощался с князем Драгомиром и его молодой боярышней, которая вот-вот должна была стать княгиней. Оставаться на свадьбу вождь верегов не стал, хоть правитель его и уговаривал. Не смог знать до конца простить скверного случая с дочерью, отданной тому в жены. Но авось все со временем уляжется, да сгладится между двумя мудрыми мужами. Главное, что страшного разлада так и не случилось. Здесь же чуть в стороне стояла и видана. Она тоже собралась отплывать, да только с миртами. Обратно в верхнюю милинку. Сказала, мол, не всему еще научилась, чему могла. Мудрость Велесова неисчерпаема, как и его знания. Глядишь, к следующему лету станет сестра лекарем получше нашего лерха. Вот уж тот негодовать станет. Князь издалека заметил младую и улыбнулся, повернувшись к ней. Она продолжала чувствовать его по-особому. Все ж одна, сильная кровь в них течет. За многое ее винить надо. Но и благодарить ей за что. Млада подошла, кивнула Ингвальду. Тот тоже наклонил голову почтительно, как равный. Канунг сам седмицу назад позвал ее плыть с верегами на Медвежий утес. Послужить ему до поры, другие края повидать. И она согласилась, хоть и привязана оказалась к Ирияту. Но... В северных землях она еще ни разу не бывала. Чего ж не посмотреть одним глазком?» Боярышня Заряна тоже одарила Младу теплой улыбкой. И отошла, давая возможность с Драгомиром попрощаться. «Когда ж тебя обратно ждать?» Князь глянул вдаль, показалось, через все озеро. «Я не согласен канунгу тебя насовсем отдавать». Млада коротко обернулась на один из дракаров. «Как последующей весне лед сойдет», «Стало быть, вернусь». «Смотри, не вернешься, придется к Мете отправлять, чтоб силой привели». Он лукаво улыбнулся. «Да тебе уж, княже не до того станет, наследника растить будешь», — Млада кивнула Назаряну. «Ничего, я не забуду твое обещание». И сама не знала, как все к следующему лету сложится. Вспомнит ли что-то, найдет ли утерянную связь со своей канувшей в небытие прошлой жизнью, А там и видно, станет. Млада коротко сжала локоть Драгомира и повернулась к подошедшей видане. Они не стали ничего друг другу говорить. Много за последние дни было говорено. Второй раз она теряла сестру и второй раз пыталась привыкнуть к мысли о том, что она у нее все же есть. Но серебряный знак рода на шее нынче не даст о том позабыть. Млада просто обняла ее, погладила по волосам, заплетенным в две косы, и развернулась уходить. Еще разреветься не хватало. Кажется, раньше она не умела плакать, да и нечего учиться. Она вошла по сходням, ловя на себе изучающие взгляды верегов, остановилась у носа, устремив взор на север, куда предстояло плыть. Пряный ветер пронесся над гладью озера, пошевелил, будто проверяя снасти. Отгремели последние команды на Верегском, взметнулись у покрытых щитами бортов весла и с плеском опустились в воду. Палуба под ногами качнулась, и Дракар тронулся прочь от берега. Разметала выбившиеся из косы пряди, Млада смахнула их с лица и вздохнула всей грудью, сжав крепче рукояти призрака из Кромосакса. «Что ж ты князю сказала? Вернешься?» Прозвучал за спиной голос свирекским акцентом, и Хальфдан стал близко-близко, оглядывая ее чуть искоса. Млада повернулась к нему и пожала плечами. «Так кто ж не от меня зависеть будет?» — вздохнула нарочито тяжко. «Коль ничего на утесе не удержит, так и вернусь. А канунг он ведь словами мягко стелет». Верек сдержанно улыбнулся. Поговаривали, Ингвальд младу на север позвал не столько для того, чтобы ее воинские умения оценить, сколько чтобы заманить туда Хальфдана. Она охотно в это верила, а потому легко сносила недоверчивые взгляды других Верегов и брата Воеводы Сигнара, который плыл сейчас на втором Дракаре. «Ты, Ингвальда, осторожно слушай!» Чуть помолчав, усмехнулся Хальфдан. «Он многое повидал, много лет правит, и голову морочить горазд. Влада снова на него взглянула, чувствуя, как теплеет внутри. Верег щурился на солнце, и его синие глаза, ловя блики от воды, казались ярче неба над головой все твердили что их свои воды да и последние седмицы многое связывало она не помнила ничего но день ото дня все чаще чувствовала как память с тела подсказывает что так и было словно оно еще хранила прикосновение его рук что мне канунг?» — хитро улыбаясь млада посмотрела на проплывающий вдали берег ты же обещал что все мне вспомнить поможешь вот узнать хочу Как-то это делать собрался. Потому и согласилась ваши края плыть. Хальфдан задумчиво поднял левую руку и пошевелил пальцами. Они еще плохо слушались, но дело шло на поправку. Он стряхнул кисть и опустил ее на оголовье секиры. Чуть помолчал и произнес загадочно. — Первым делом, когда плывем, мы устроим с тобой поединок. Млада хмыкнула. — Справишься, воевода? Тот уверенно кивнул. «А то как же? Справлюсь, и теперь не буду столько лун тянуть!» Млада вопросительно на него глянула и почувствовала, как его пальцы скользнули по ладони. Так коротко и легко, что можно было подумать, будто и вовсе померещилось. И почему-то захотелось продлить это прикосновение. Они с Хальфданом замерли, просто глядя вперед. И верно, каждый из них думал сейчас о том, что с ними будет дальше. Слышался мерный плеск весел и разговоры берегов. Солнце совершало свой путь по небосклону. Воды Ниры наполняли озеро, как предназначено природой. Все шло своим чередом из века в век. и младе предстояло пройти еще один путь, наполнить опустевшую жизнь новым смыслом. Она надеялась, что забвение однажды перестанет видеться ей во снах, и ночи не будут больше учением что больше ей не придется мстить и проливать невинную кровь, что прошлое вспомнится, но не коснется ее самыми темными сторонами. Она надеялась, что на этот раз избрала верную дорогу. 25.02.2017